Шаги великана сотрясали землю. Остатки бойцов спасались бегством с изрытых воронками поля боя. Горбатый железный великан склонился над ними. Раздался режущий ушивой, а затем жуткий рёв плазмы, извергшейся из его кулака. Узбек зачарованно наблюдал, как плазма обращает остатки злых солнц в пар. О, некбад! Что это за заоблачная штука? Спросил Драгнец, посылая ещё одну бесполезную очередь вслед великану. Гултерные заряды забарабанили по его ноге подобно лёгкому дождичку. "Не знай вас, но вам большой шок пристечь", ответил Ужбек, задумчиво прищурившись. Никогда ещё он не видел ничего столь впечатляющего, столь вдохновляющего, столь зажигательного. "Ну что это император? И другие со времен боятся о том, какой он могучий?" Сплюнув, предположил Драгнец. «Может, это он пришел, чтобы дать нам злым солнцем хорошего пинка?» Ужбек смотрел, как через поле грязи в сторону человеческой машины несется, подпрыгивая в артак. Слышно было, как вопит его экипаж, поляв гиганты из болтеров. «Это ж гоп!» — сказал Драгнец. «Ничего у него не получится, тупой придурок!» Железный великан наступил на орочью машину.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 На нём была заляпанная масляными пятнами кожаная куртка, морду покрывал слой пыли. Он целыми днями торчал на свалке Узбеки, управляя дробилкой, машиной, в которую он был просто влюблён. Когда не было хорошей драки, дробилка была любимым способом развлечения босса. "Это что?" спросил он, ткнув чертёж испачканным в масле пальцем. На бумаге прямо под орудийным портом появилось грязное пятно. Чертёж Гордо ответил Ужбик. "Эта машина для войны, как тот император, что мы видели на кровавом небе. Бл, не, совсем на него не похож. Конечно, босс, это ж орочья машина, да. поэтому она и выглядит, ну, по-орочьи". Драгнутся наморщил лоб. Ужбик мог бы сказать, что тот задумался. "И насколько большая она будет? Больше, чем император? И пушек тоже больше?" Дрогнет засунул палец в нос и принялся там ковыряться, верный признак того, что он напряжённо думает. "Ничего не получится", наконец заявил он. "Ты такую никогда не построишь". "Могу поспорить, что построю". "Поспорим?" "На счёт рубас?" "Конечно, забили". Узбек бросил взгляд на чертёж. "Я тебе покажу", подумал он.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 Стуку инструмента забивающему заклёпки радостно вторило его фальшивое пение. Драгнут, лениво поигрывая рукоятками управления дробилки, окинул взглядом свалку. Над кучами металлолома поднималось марево. Мухи облепляли ободранные устовы старых вартраков. Запах ржавого железа и старого керамита был почти удушающим. Солнце нагревало склизкую кожу кресла оператора, и спина Драгницы стала неприятно горячей.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 Разношерстные группы мигбоев, пэйнбоев, гречненов и снутлингов с раскрытыми ртами глазели на возвышающуюся громадную конструкцию. Личная охрана Драгната вкалывала так, словно сами были мигбоями. Это смотрелось непривычно. Макари Кулаком отшиб снутлинга прочь от своего лодкаса с квиговым мясом. "Варёга, я тебе рожу на затылок сверну, яся ещё раз тнёшься!" крикнул он. "Ой, простите, ми лорд, не желаете квигового мяса?" Всего один жуб? Нет? Тогда глоток грибкового вина. Для вас два жуба. Незнакомец, огромный и свирепый, вида Мигбой в рогатом шлеме Гофф, свесился с сиденья мощного мотоцикла и нашёл взглядом Макарий. Его аугметический монокль-камера светился изнутри. Огромная тень накрыла Макария, заставив маленького гречнена поёжиться. "Эт что?" спросил Гофф, тыкая большим пальцем в сторону свалки. "Н-не знаю, ми лорд." Драгнац и Ужбек строят её уже несколько месяцев. Кой-кто думает, что это большая железная бочка для выбраживания грибкового вина. Да ну, может быть. Глянь на дыры по бортом. Вышь похожу на орудийный порт и вентиляцию. Понужётся злоба на дурацкая бочка. А кой кто говорит, что Драгнац и Ужбек медбои и милорд Но по мне, это фигня. Кто нить когда-нибудь слыхал, чтобы два здоровых на всю башку орка стояли под боями? Не, я думаю, они строят какие-то секретные оружие. Горячий Сквикмилорд, всего один жоб. Не, думаю, что это значит, что они там задумали. Гувпад дал газу, и его мотоцикл серёво мчался сквозь толпу, обдав макари огромным облаком пыли.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 Он отбросил едва различимые щупальца Слаанеш, проигнорировал угрожающее предупреждение императора, пропустил мимо ушей ликующий вопль Хорна. Гург дотянулся миллионетным разумом до своего народа и вобрал его силу. Вскоре он проснётся бодрым и деятельным. Стальное тело для него уже приготовлено. Время крови и железа приближалось. Ужбе какинул взглядом свалку. Пригодные для дела металлы уже подходили к концу, а работа была ещё очень далека от завершения. Добровольцы помощники слонялись без дела. Большая часть из них присоединилась к работе без каких-бы-то не было объяснимых причин. Они просто приходили, брали инструменты и предлагали свою помощь. И теперь они не знали, чем заняться. Работа стоит, сказал Угрик из Гоффов. Парни всегда без дела, но нам нужен металл. «Верно!» — согласился Ужбек. «Но у нас его больше нет. Мы должны его где-то взять. А где?» — спросил Угрик. «Ну, где да мы сюда все берем?» — спросил Драгнец. Три Орка обменялись злобными ухмылками. «Людишки!» — произнесли они хором и загоготали. Когда Морк собрался с силами, многих варбосов посетили навязчивые мысли о власти. Вновь разгорелись былые честолюбивые замыслы. Давнo забытые мысли о завоеваниях забурлили на задворках обленившихся мозгов. Варбуссы планировали налёты на близлежащие поселения людей и начинали думать о союзах со стерными соперниками. Даже глубокий анализ их мотивов не смог бы прояснить, почему это началось, и лишь древние силы понимали, что происходит. Наступило время вак. Миг бой Глут восторженно завопил и сунул ещё одну старую картину в топку. Всё равно он не понимал, зачем старый Влек хранил человеческие картины. Из топки донеслось весёлое потрескивание. Дережабыль мчался вперёд. Вашу угля! Вашу угля! Приказал он начальнику подручных гретчинов Миркусу. Блестящие от угля маленькие зелёные существа бросились исполнять приказ, бросая огромные куски антрацита в утробу котла.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 Пепельная пустошь простиралась серой равниной, покрытой белыми дюнами, через которые прыгало огромное вытянутое тень его Зэпа. Ра-а-а! Завопил ликующий глуг. Ощущение скорости приводило его в состояние безумного неистовства. Боша угля, быстрее! Внизу на пепле глуг заметил следы огромных гусениц. Переполненный любопытством, он потянул за одну из управляющих верёвок. Раздался сигнальный свист пара, и гречники с трудом заворачили рулевым пером, поворачивая огромный дерябаль. Вскоре из горящего марева проступила могучая машина. Глук вытащил подзорную трубу и принялся внимательно разглядывать находку. Это был гигантский паровой кроулер, гибрид паровоза и танка.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 Мегбой внизу еле успел отскочить в сторону, брошенный Глугом якорь едва не упал на него. Глуг достал мегафон и высунулся поговорить с Мегбоем. «Эй, как дела? Плохо! Зоганная машина сломалась, а мне надо попасть в Ворктаун. Хочу глянуть эту большую машину, которую строит Узбек. И ты туда же, да? Лезь по веревке, я тебя подвезу». Тоска и шуна её посмотреть. Я слышал, она большая, свой пёс тёт. О, половина микбоев со всего сектора собираются на её посмотреть. Когда злое солнце взобралось вверх по верёвке, Глук увидел, что у бе его руки и ноги были бионическими, и даже грудь была скреплена огромной металлической клеткой. И ещё он услышал громкое тиканье. Вся грудная клетка Микбоя была усеяна часами. Хронометр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 Город Разрусье, из небольшой крепости Драгницы, он превратился в обширный метрополис, переполненный паломниками, пришедшими посмотреть на Горганта. Безбрежный палаточный городок вырос вокруг стен, сложенных из торфяных кирпичей. Привлечённые богатством приезжие хорфы, всюду сновали торговцы гречихины, соперничая друг с другом за право удовлетворить потребности гостей. В северной части города уже началось строительство ярмарки с аттракционами.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 Вглядевшись в пепельную пустошь к югу, он насчитал с десяток пыльных хвостов, поднимавшихся за вортраками и мотоциклами. Прибавив увеличение монокуляра, заметил стадо кибанов, окружённых греченными. В отдалении то, что он поначалу принял за облако необычной формы, приняло очертания огромного дирижабля. В стороне от площади занимались строевой подготовкой штурмовики. Узбек подумал, что несмотря на дурацкую форму, бойцы они бесспорно серьёзные. Драгнац взвалил на них задачу по поддержанию порядка в Орктауне, но до сих пор их услуги ни разу не понадобились. Гречен Вестовой взобрался по лестнице и дернул его за рукав. «Драгнац просил передать, что прибыли новые боссы», — сказал Гречен и добавил. «Есть вопрос». «Чего тебе?» — спросил Ужбек. «Слушай, есть ведь два орочьих бога, горг и морг, так? А ты строишь только одного гарганта». «Точно!» Ужбик хлопнул себя ладонью по лбу. Что же делать-то? Может, построить второго? Лукавы посоветовал Гретчин. По его мнению, вдвое больше горгантов было вдвое лучше для бизнеса. Молодец, так мы и сделаем. Благодарный Ужбик от всей души хлопнул Гретчина по спине. К несчастью, хлопок сбросил Гретчина со строительных лесов вниз. Смущённо насвистывая, Ужбик стал спускаться по лестнице.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 Он знал, что время возвращения ещё не пришло. Он ушёл, но оставил послание. Медбой вышел к небольшому городку Грубред из пустыни. Его взгляд скользил по пустым улицам и сломанным машинам. Он шёл между выбеленными зданиями, пока не набрёл на кучку оставшихся жителей. Немногочисленные орки, сидящие вокруг небольшого костёрка, уставились на него с подозрением. Несколько гритченов обшеривали окрестности в поисках топлива для костра. Один из них попытался вытянуть посох из руки медбоя, но наткнувшись на спокойный и всепонимающий взгляд, оставил свои попытки. Как ты прошёл через ураган? И куда идёшь, чужак? Поинтересовался самый рослый орк, плотного телосложения гов с кольцом в носу. "Яб кажу всех зорг. Я вешник". Орки переглянулись и захохотали. Лишь Зорка стался серьёзным. "Откуда знаешь мою вину?" спросил он. "Не знакомься, пожал причами. Я ль был в Орктаун, что бы денешь ты весть? Боги пришли в наш мир, они хотят, чтобы орды снова вышли в поход. Мы шли с Кам до Спары, теперь пришло время захватывать новые миры". Наступила тишина. остановились даже греччины. Мытбой видел, как один из них застыл в неудобной позе, держа в руке подобранную палку, которую уже готов был бросить в огонь. Что-то в тихом голосе вестника заворажило их. Он принёс послание богов. Это была его миссия, и он требовал их внимания. "Вы должны идти в Ордтаун", сказал он, и они просто кивнули. "Орды собираются. Не скупает время ваг. Глядит в ворктаун. Прибавьте вашу силу. Медбой развернулся и пропал в темноте. Через некоторое время Зорг поднялся и попытался найти на пепле его следы. Он не нашёл ни одного. Мурк перемещался сквозь варп, отмахиваясь от демонов и преодолевая древние барьеры, установленные давно умершими богами.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 они заслуженно гордились собой. За их спинами шла напряженная работа. Множество греченов занимались внутренним оборудованием гаргантов. Из заново перестроенной крепости Орктауна к громадным оболочкам гаргантов шел непрерывный поток повозок, везущих вооружение, боеприпасы и материалы. Ужбек наблюдал, как гречены-смотрители перемещались от постройки, где хранились чертежи, до гаргантов по новой канатной дороге, созданной Глугом. Познания бывшего воздухоплавателя в лебёдках и блоках оказались весьма полезными. Но им повезло, что это мероприятие почти не повредило горгантов, сказал Ужбик. Отстали от расписания всего на пару дней. Эх, как будто пощедуили, сказал Глукс оттенком благоговения. Ты начал говорить как последователь вестника, ответил Драгнец. Ужбик был рад слышать его голос.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 Строительство Горгантов теперь стало не единственной достопримечательностью. К югу от Породной площади возвышился каркас чудовищно огромного корабля, достаточно большого, чтобы вместить Горгантов. Слушая, как спорят над чертежами Драгнатс с Мигбоями, Ужбек почувствовал беспокойство. Слишком многое изменилось с того дня, когда он взялся за постройку Горганта на своей свалке. Все они, даже Драгнац, были не более чем пылью, неспособной противиться несущему её урагану. Он же был первым камешком, с которого и началась вся эта лавина. Постройка Горгантов превратилась в часть какой-то более великой цели. Казалось, в движение пришёл весь мир. Даже слухи, что Гронц со своими парнями вернулся в железных островах во время надвигающегося урагана. сказал Драгнец. Похоже, они решили, что не будут нас ждать, поэтому начали строить своего горганта. Это уже третий случай за всё время, ответил Ужбик. На этой планете скоро будет десяток горгантов. Чем больше, тем лучше, заметил Драгнец. Остальные согласно закивали. Ужбику было интересно, в чём же на самом деле заключается такая важность этих горгантов.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 Размышления его были полны сомнений и страха. Император понимал, что должен защитить своих людей. Если Гурки-Мурки выпустят свои полчища, то любой не готовый к войне мир будет сметён этой зелёной волной смерти. Император сосредоточился на задаче. Во всех владениях человечества, до которых доставал свет Астраномикона, имперские Таро начали предсказывать несчастья. Командиры, прислушивавшиеся к ним, получили многочисленные знаки надвигающейся катастрофы космических масштабов. В сегментум Обскурус боевые флоты получили приказы о возвращении и подготовке к войне. На планетах, принадлежащих Адептус Астартес, космические десантники взялись за оружие, чувствуя, что близится час их предназначения. На границах Ока ужаса ордена Адептус Титанику поднимали свои древние машины войны. Осмотрев Империум и убедившись в его готовности, умирающий бессмертный на золотом троне сам приготовился к грядущему сражению. Под чёрным беззвёздным небом Товарк посмотрел на дело своих рук. На изрытой кратерами поверхности астероида возвышался Горгант, который мог бы заставить казаться маленькими даже древних эльдерских сфинксов в городе мавзолеях Хариса. Торк вылез из своих пузырей силового поля, чтобы поправить заключительные мелочи на машине. Торк прервался на мгновение, чтобы спросить себя, почему он её построил, и не смог найти ответа. С тех самых пор, как прибыл корабль с планеты Драгнатца, принеся рассказы о великом сборище, он загорелся желанием построить машину. Только теперь, когда она уже была закончена, он задумался, что же с ней делать. Затем Торк улыбнулся. Без сомнения, Варбус Горац найдёт ей хорошее применение. Он заметил, что кто-то нарисовал весёлого орка на борту машины. Это был хороший знак. Подоптёсанный скалу, изображающую горка, Вулфрок хлестнул кнутом Гретчинов, чтобы сильнее старались. Он обещал Варбусуда Влуку, что его горгант будет закончен раньше, чем у Дрегнаце, и собирался увидеть своё обещание исполненным. Вулфрок обозвал своих парней ленивыми бездельниками и снова взялся за заклёпочный инструмент. Мигбой грюсом наблюдал, как тысячи пленных людей, выбиваясь из сил, поднимают орудейный ствол и устанавливают его на место в животе Горганта. Он потуже обернул старую картину на манер плаща вокруг плеч и захохотал, глядя на руины, бывшие когда-то дворцами. Лучше думали, что они умней нас, потому что живут в больших домах с движущимися карченками и пляшущими статуэнами. Что ж, мы покажем им кое-что получше. Тега не работает для на нас. Он радостно завопил и всадил несколько болтерных зарядов в украшенный колоннами пьедестал. Тающие следы в небе известили о прибытии космического десанта. Гурки-мурк поняли, что готовы.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 Горки и Мурк не обращали на них внимания. Они знали, что достаточно сильны, чтобы противостоять хаосу. Время пришло. Здесь и сейчас для Горка и Мурка пришло время здорово повеселиться. Глядя вниз с Зыпа, Ужбек видел море задравных голов гречменов, облепивших крыши. Гигантская толпа, заполнившая площадь, с благоговением взирала на Горгантов. Штурмовики смешались с пайнбоями, торговцы гречихи предлагали незатейливые сувениры, мотоциклы с рёвом носились по пустоши между Орктауном и строительной площадкой. В отдалении группа опоздавших спешила на площадь, ведомая высоким медбоем с длинным посохом в руке. Ужбек смотрел, как Драгнус взбирается по встроенной лестнице в голову Горганта. Толпа замерла в ожидании. Из-под купола у медбоев была лучшая точка обзора во всём Орктауне.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 колыхнулось море оружия, вскинутого толпой в ответ. «Что ж, парни?» Голос Драгнаца далеко разнесся безо всяких усилителей. «У нас есть наши гарганты, и у нас есть пушки. Чего нам не хватает?» Толпа подалась вперед, напряженно ожидая ответа. «Нам не на компа упражняться в стрельбе, вот чего. И я скажу вам, чего мы сделаем». Мы, дадим ему женском попробовать горячую возию на вкус. Вот чего! Мы возьмём башлагорка и башлаламорка и застопшим этих лябешек. Узбек даже удивился, как ответный вопль ликующей толпы не сдул держа были прочь. Он вгляделся в драгнаца. Его старый босс преобразился.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 В Варпе удовлетворённо ждали Горг и Морг. На миллионах миров их дети поднимались, безбрежная зелёная волна, которая опрокинет империи и изменит лик вселенной. Вак надвигался.